Глава 9. Наследник Виктор метался. Если бы кто-нибудь посмотрел на него сейчас, то увидел бы серьезного молодого человека, предельно сосредоточенного на своей работе. Но это было внешним. Он не смог рассказать Сьюзан, что было в письме, и теперь это знание жгло его изнутри и рвалось наружу. Он посмотрел на Мэнди. Она напряженно стучала по клавишам, высунув кончик языка. На голове у нее были огромные наушники, на столе табличка «Не вздумай беспокоить, если это не вопрос жизни и смерти». Виктор на секунду встретился с ней взглядом и поспешно спрятался за монитор. Он видел список ее задач и не был уверен, что доживет до вечера, если решится ее отвлечь. Слева от него сидел Мац. Он что-то насвистывал и двигал пером по планшету. У Матса был синдром Аспергера, что делало его великолепным верстальщиком, но абсолютно ужасным собеседником. Если, конечно, вы не хотели часами слушать о воздухе, текстовых блоках и семействах шрифтов. Виктор вздохнул. Он отправил текст и кликнул по следующему входящему. Дорожно-патрульная служба сообщала о большой аварии на въезде в Миддлшир, избежавшем из фуры верблюде. Жителей деревни призывали быть внимательными и осторожными. «Да уж», — пробормотал Виктор. Он вытянул шею и попытался разглядеть, на месте ли дропс. Дропса не было. Наверняка умчался в Мэрию или просто вышел за сигаретами. Правая нога Виктора начала отстукивать по полу, нетерпеливый ритм. Если вы заметите верблюда, пожалуйста, позвоните в службу контроля за животными, набирали его пальцы. Не пытайтесь поймать его самостоятельно, он может вас легнуть. Он должен рассказать все лорду Диглби прямо сейчас. Ведь в конце концов все было ради этого. Разве нет? Сьюзен бы именно так и поступила. Но у нее, похоже, проблемы, поэтому он возьмет все на себя. Да. То, что нужно. Виктор схватил ноутбук и выбежал из редакции. Он уже сел в машину, когда заметил приближающегося дропса. Дропс тоже его заметил. Куда? К Диглби крикнул Виктор. «Я нашел наследника!» «Что?» Красный зверь забуксовал, выбросил из-под колес фонтан снега и понесся к замку. Сьюзен, Виктор постучал, потом дернул за ручку. Дверь была заперта, свет не горел. Маленький домик садовника казался спящим. «Ну и ладно». Он повернулся к замку. Каменная громадина возвышалась на фоне белесого неба во всем величии многовековой истории. Если не знать, что в его северном крыле просела крыша, а в главном зале заплесневели панели, можно было подумать, что он будет стоять вечно, и волны времени будут разбиваться о его стены так же, как под ним разбивались волны морские. Виктор нес замку весть. И сейчас, стоя перед ним, он вдруг почувствовал всю тяжесть своей ответственности. Слова Сьюзен пронеслись в его голове. «Что, если мы найдем наследника, но он окажется совсем неподходящим человеком?» Теперь Виктор по-настоящему понял, что она имела в виду. Он дошел до двери и остановился в нерешительности. Дверь уставилась на него медным глазком. Она была железной, ярко-зеленой и когда-то предназначалась только для слуг. Виктор с внезапной ясностью разглядел неровности краски и первые проблески ржавчины. На кнопке звонка была крохотная вмятина, как будто ее слегка подполили. Медный кружок позеленел от времени. Вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял Джон Стептон, а позади него виляла хвостом радостная Грета. «Привет, Виктор. Я увидел твою машину. Анна-Лиза все еще чинит электричество, так что звонок у нас не работает. Доложите тебе, лорду <гладко> <гладко> Виктор оглянулся на домик Сьюзен. «Сьюзен опять в больнице», — сказал дворецкий. «Мистер Бушби пришел в себя. А ты не знал?» у него был сердечный приступ. О, Виктор растерялся. Он стоял перед Джоном, не зная, что делать дальше. Грета протиснулась мимо дворецкого и ткнулась носом Виктору в ладонь. Он рассеянно погладил ее по голове. «Так ты зайдешь?» — спросил Джон. Чувствуя себя ужасно глупо, Виктор вошел в замок. Джон захлопнул за ним дверь. Лорд Диглби писал письма. Обычно он делал это в кабинете, но оказалось, что инвалидная коляска не проходит в дверь, и ему пришлось переместиться в библиотеку. Сейчас он смотрел в экран своего ноутбука, и его губы были плотно сжаты, а глаза прищурены. Письмо, на которое лорд пытался ответить, пришло уже в четвертый раз — Первые три он проигнорировал, поскольку не мог подыскать достаточно вежливых слов. Те, что приходили ему на ум, едва ли соответствовали его возрасту и социальному положению. Лорд вздохнул. Дорогой сэр, писал он, я тщательно обдумал ваше предложение и пришел к выводу, что он стер последнюю часть и принял окончательное решение. Да! так намного лучше, и принял окончательное решение. Мой родовой замок, в котором моя семья проживает вот уже пять сотен лет, и все относящиеся к нему земли... «Сэр, прошу прощения, что прерываю вас», — произнес Джон. Лорд с видимым облегчением отвернулся от ноутбука. «Да, Стэттен?» «Пришел Виктор Эрскин». Старик просиял улыбкой. «Прекрасно! Пригласите его сюда!» Молодой человек вошел и застыл на пороге. Лорду пришел на ум катящийся шар, который наскочил на подъем и теперь стремительно теряет скорость. Он протянул ему руку. «Добрый вечер, Виктор. Должен вас поблагодарить. Вы отвлекли меня от крайне неприятного дела». «Могу я предложить вам чаю или, может быть, чего-то покрепче?» Виктор рассеянно ответил на рукопожатие. Он посмотрел прямо в улыбающееся лицо лорда и выпалил. «Адель Андерсон!» «Адель Андерсон! Ваша родственница!»